К этому происшествию они вернулись только после обеда, когда остались одни. Белла, дорогая, а тебе не хочется спросить, почему я назвался другим именем? Нет, Джон, конечно, мне очень интересно узнать это, но я лучше подожду, когда ты сам скажешь. Ты меня спрашивал, верю ли я тебе во всем, и я чистосердечно ответила «да», я тебе верю. От глаз Белла не ускользнула. Что глаза Джона на миг торжествующе вспыхнули Если б она нуждалась, чтобы ее укрепили в принятом решении То одного взгляда на мужа ей было бы достаточно Для тебя оказалось полной неожиданностью Что таинственный мистер Хэнфорд и твой муж один и тот же человек Ты была не готова к этому, дорогая? Конечно нет, Джон Но ты просил меня быть готовой к испытаниям И я готова ко всему Испытания скоро наступят, ждать недолго. И правда, наконец, восторжествует. А пока, дорогая, запомни хорошенько следующее. Не бойся за меня. И вообще ничего не бойся. Мне ничего не грозит. И никто, ни один человек не может навлечь на нас беду. Ты в этом уверен, Джон? Совсем, совсем уверен? Ни один волосок не упадет с моей головы. Больше того. Я не сделал ничего дурного, никому не причинил зла. Хочешь, я поклянусь? Нет, Джон, мне не надо твоих клятв. Но обстоятельства, которые я могу распутать и распутаю в один миг, обстоятельства сложились так, что надо мной тяготеет подозрение, нелепее которого не придумаешь. Ты помнишь, Лайтвуд говорил о темных делах? Да, Джон. Ты готова выслушать, на что он намекал? Да, Джон. Сокровище мое. Он намекал на убийство Джона Гармона, предназначенного тебе в мужья по завещанию старого Гармона. Тебя не могут подозревать в этом убийстве? Могут, любимая, и подозревают. Наступило молчание. Белла вся бледная, без кровинки в губах, не сводила глаз его лица. И даже зная это, ты веришь мне, Белла? Верю, Джон, верю. Если б не моя вера в тебя, я упала бы мертвой у твоих ног. Даже если, если бы весь мир ополчился против тебя, я бы встала на твою защиту. Она бросилась к нему, и он прижал ее к сердцу. Они сидели тихо, радуясь спокойным сумеркам, пришедшим на смену блистающему полудню их счастья.